71. Правильно ли он сделал, сказав Веронике «я в ответе за тех, кого приручил». Но ведь и правда. Катя оставила работу в Новочебоксарске, вырвал ее из привычного мира, вынудил жить в чужой стране, без близких людей. Послушать катю Новочебоксарск не хуже Парижа. У них там река, Волга, дача, а здесь, видите ли, черных полно. Сколько раз просил, не называй их на улице неграми, бестолку. Девочка уже на языке говорит, в школу ходит, развестись. Они что, назад в Россию поедут? А если Катья работу там не найдет, что будет с Таньей? Да и привык ребенок здесь? Нет. «Надо дождаться, когда Кате десятилетний вид на жительство дадут, и тогда, если Вероника согласится...» Она как-то смягчилась под конец. веру Но и сказала, что ждать ей не с руки. Детям нужен отец, а с Каримом не клеится, ни к чему не пришли, но расстались тепло. Вернулся в Париж. Катья ночью не пошел, лежал, вспоминал. Вывеска мерещилась. Три домовенка в бусинах дождя.